Пройдя таким образом через двор, они подошли к деревянным ступеням дворца. «Теперь кричи, что исправишься», шепнул капитан и повел его по длинному коридору, так сильно сжимая руку, что Джек испугался, не останутся ли синяки. «Я больше не буду! Обещаю!» орал Джек во всю глотку. Они повернули в другой, более узкий коридор. Дворец, как оказалось, был вовсе не шатром, Просто полотнище было натянуто поверх здания. Внутри Джек увидел мозаичные галереи и маленькие комнатки. «Поглянись!» — орал капитан. «Клянусь! Я исправлюсь!» Зайдя еще в один коридор, они повстречали несколько богато одетых людей. Те повернули головы, пытаясь понять, откуда такой шум. Один из них, до этого отдававший приказания двум женщинам с простынями в руках, оглянулся... и подозрительно осмотрел сначала Джека, потом капитана. «А я клянусь, что выколочу из тебя всю душу!» Не унимался капитан. Люди в коридоре громко рассмеялись. На них были широкополые шляпы с лентами и бархатные туфли. Лица тупые и жадные. Мужчина, говоривший с девушками, одна из которых, похоже, была беременна, телосложением напоминал скелет. Его бегающие напряженные глаза уставились на мальчика и офицера. «Прошу, не надо! Ну, пожалуйста!» «За каждое не надо! Дополнительная порка!» Воздух в коридоре снова взорвался от смеха. Скелет обнажил зубы в холодной и острой, как нож, улыбке и повернулся к дамам. Капитан втащил мальчика в пустую комнату, заставленную пыльной деревянной мебелью, и, наконец-то, отпустил его ноющую руку. «Это были его люди», — прошептал он. «Какая жизнь нас ждет, если...» Он понурил голову и, казалось, забыл о спешке. В Библии сказано, что смиренные наследуют землю, но в этих людях нет ни капли смирения. Они отбирают все, что попадается им на глаза. Они хотят богатства, они хотят... Он остановился на полуслове, не желая или не имея права сказать, чего еще хотят эти люди. Затем снова посмотрел на мальчика. «Нам нужно поторопиться. Здесь, в дворце, есть потайные ходы, о которых его людям неизвестно». Он указал на деревянную стену. Джек ничего не мог понять, пока капитан не нажал на два ржавых гвоздя в углу пыльной панели. Она отъехала бок, открывая темный узкий проход напоминавший поставленный вертикально на гроб. Отсюда ты сможешь только взглянуть на нее, но, я думаю, этого тебе будет достаточно. В любом случае, это все, на что ты можешь рассчитывать». Джек, следуя молчаливому указанию, вошел в коридор. «Иди прямо, пока я не остановлю», — тихо сказал капитан и вернул панель на место. Джек в полной темноте пошел вперед, скользя руками по стенам. Через несколько шагов пространство впереди него неожиданно светилось. Тонкий луч пробивался через трещину или окошко где-то высоко над головой. Джек уже давно потерял чувство направления и шел, лишь внимая голосу своего проводника. Его постоянно окружали какие-нибудь запахи. В одном месте он почувствовал аромат жареного мяса, в другом — злово неосточных вод. «Стой!» — внезапно сказал капитан. — Сейчас я тебя приподниму. Дай мне руку. — И я смогу что-либо увидеть? — Сейчас узнаешь. Капитан схватил Джека под мышки и поднял его над головой. — Там должен быть щиток прямо перед тобой, — прошептал он. — Отодвинь его влево. Джек слепо пошарил руками перед собой и нащупал тонкую деревянную пластинку. Она отодвинулась на удивление легко, — и свет хлынул в непроглядную тьму тоннеля. Маленький лохматый паук поспешил убраться на потолок. Джек увидел комнату размером с обычный гостиничный номер. Она была наполнена женщинами в белом и мебелью, такой резной инкрустированной, какую он раньше видел только в музее. В центре стояла роскошная кровать. На ней, до плеч укрытой одеялом, спала или дремала, Джек чуть не вскрикнул от потрясения и ужаса. На кровати лежала его мать. Это была его мама, и она умирала. «Посмотри на неё, — шепнул капитан и поднял его еще выше. Джеки без этих слов не мог оторвать от нее глаз. Она умирала. Джек никак не мог в это поверить. Но даже цвет ее кожи, даже ее выцветшие волосы говорили об этом. Няньки суетились, постоянно поправляя простыни, зачем-то перекладывали книги на столе. Они проделывали это с деловым и целеустремленным видом, хотя явно не знали, что им нужно делать, как они могут помочь своей госпоже и может ли ей вообще что-нибудь помочь. Они были бы счастливы, если бы могли продлить ей жизнь на месяц или хотя бы на неделю». Джек снова всмотрелся в восковое лицо, лежавшей на кровати женщины, и теперь понял, что ошибся. Это была не мама. Черты были мягче, профиль — более классическим. Умирающая женщина была двойником его матери. Это была Лаура де Луизиан. Джек не знал, что еще он должен увидеть. Бледное неподвижное лицо ничего не выражало. Всё. шепнул он, задвигая щиток на место. Капитан опустил его на пол. Вокруг вновь воцарилась темнота. «Что с ней случилось?» «Этого не знает никто», раздался голос за его спиной. «Королева не может видеть, не может двигаться, не может говорить». Капитан на секунду замолчал, потом взял Джека за руку и сказал, «Пора возвращаться». Они снова очутились в пустой пыльной комнате. Капитан счистил липкие нити паутины с рукавов своего форменного сюртука. Все это время он не сводил глаз с готового расплакаться Джека. — Теперь ты должен ответить на мой вопрос, — сказал он. — Да. — Тебя прислали сюда спасти ее? Спасти королеву? Джек кивнул. — Не только, но и для этого тоже. Скажите мне одну вещь. Он на мгновение замялся. «Почему эти скоты до сих пор не захватили власть в свои руки? Ведь она не может помешать им ничем!» Капитан улыбнулся. Но это была невеселая улыбка. «Зато я могу. И мои люди!» Сказал он. «Конечно, они могут пройти через внешние посты. Ты сам видел, какая там охрана. Но здесь, около королевы, мои гвардейцы...» Щека на нетронутой шрамом половине лица едва заметно дернулась. Пальцы рук, сплетенные в замок, были крепко сжаты. «Так стало быть, твоя задача? Ты ведь должен идти на запад, верно?» Джек почувствовал, как напряжен этот человек, сдерживающий растущее волнение только благодаря выработанной за долгие годы привычке держать себя в руках. «Да, я иду на запад. Как вы думаете?» Это правильно. Мне нужно идти к другой альгамбре. Не знаю, не знаю. Пробормотал капитан, отступая назад. Но только тебе следовало бы поскорее убраться отсюда. Я не могу тебе ничего посоветовать. Джек заметил, что капитан больше не смотрит ему в глаза. Ты не можешь оставаться здесь ни минуты дольше. Постарайся исчезнуть до того, как объявится Морган. Морган? Джек решил, что слышался. «Морган Слоут! Он будет здесь!»